Глава 13. После ужина мы с кирпичом перекинулись в картишки. Разумеется, я выиграла и не раз. Славик, кажется, понял, что я безбожно и почти не скрываясь подтасовываю карты. Но мужчина лишь продолжал повышать ставки. Время в компании кирпича летело незаметно, и когда циферблат часов указал на тройку, я поняла, что пора бы и ползти в свою спальню. Об этом я и сообщила Славику, а потом и зевнула так, что едва не вывихнула челюсть. Вдруг телефон кирпича ожил громкой трелью. Охранник нахмурился, резко подскочил на ноги и, мотнув головой в сторону моей комнаты, безмолвно приказал исчезнуть. Что я и сделала. «Подумаешь, важные дела. Да у меня тоже есть пара-тройка неотложных вопросов». Например, в чем лечь спать? В пижаме или в ночнушке? Или вообще голышом? Вот возьму, да и завалюсь в кроватку, в чем мать дела. Однако мое любопытство не собиралось укладываться вместе с моим телом. Оно ныло, чесалось и беспокоило различными мыслями. А потом я расслышала звуки суеты, тяжелые шаги и отборные маты, произнесенные знакомым до боли голосом. Пришлось высунуться из комнаты. И как раз вовремя. Мимо меня промчалась сладкая парочка, кирпич и зверь. Если один шел бодро, то второй почти повис на плече первого. «Шеф, мля!» – прочитал Славик. «Говорил, в больничку нужно, никто бы и не вякнул, все же подвязанные». «Заткнись!» – процедил Заверин. А я застыла от ужаса, когда рассмотрела рассеченную губу, ссадину на скуле и разбитые в кровь костяшки. Доку позвонил, уже мчится. Глухо отчитался Славик. Заверен промолчал, даже когда заметил, что я стою и наблюдаю за событиями. Я восприняла молчание Алексея как приглашение следовать за ними. Тем более Кирпич даже не пытался захлопнуть дверь комнаты шефа. Вот я и сунула свой нос в святую обитель зла. Вернее, лично и покой заверено. Наверное, комната бы мне понравилась. Но я не обратила никакого внимания на интерьер. Мне хватило уже того, что под легкой небритостью на лице мужчины проглядывала жуткая бледность. Кажется, этот безумец вернулся домой изрядно потрепанным. «Льда принесу и аптечку». Отчитался слава, когда зверь рухнул в кресло рядом с кроватью. Охранник промчался мимо, словно меня не было в комнате. Зато Алексей смотрел на меня хмуро и из лобья. Его кулаки были сбиты в кровь, будто он дрался с куском стены. А судя по ужасным ссадинам и рассечениям на лице, стена отвечала тем же. Зверь скривился, когда попытался стянуть рубашку с плеч. Я тут же подлетела к мужчине, даже не подумав в последствиях. «Давайте помогу», – пробормотала я, а сама уже не ждала разрешения, торопливо расстегивала пуговицы. Заверен откинулся на спинку кресла. Рубашку я отбросила в сторону и теперь смотрела на всю красоту, которая предстала перед глазами. Уверены, что ребра целые. Тут бы рентген не помешал. пробормотала я иди к себе лина прошипел мужчина но я не испугалась спрятанной в его голосе угрозы и голову проверить не унималась я судя по отметине на виске вам прилетело неплохо так сотрясение никто не отменял тошнит голова кружится не тараторь выдохнул алексей очевидно смирившись что я никуда не уйду идемте в ванную решительно заявила я да прекрати ты мне выкать рявкнул он и тут же скривился хорошо хорошо пообещала я только давайте давай обработаю ссадины нужно исключить проникновение какой нибудь заразы в кровь да поздно уже проникла усмехнулся заверен Глухо простонал и попытался подняться на ноги. Я тут же поддержала. Поднырнула под руку, обхватила мужчину за талию. Мне даже показалось, что горячее дыхание коснулось моей макушки. Но я тут же отвлеклась на мысли о том, как промыть раны зверя. «Интересно, кто такой борзый, глупый, еще и не ценящий собственной жизни, если полез к самому заверенному?» Я успела обработать рану на скуле, виске, нижней губе и как раз собиралась переходить к сбитым в кровь костяшкам, когда в ванной появилось еще одно действующее лицо. Незнакомец. Жгучий брюнет с яркими зелеными глазами, квадратным подбородком и носом с горбинкой. Судя по этой самой горбинке, парню в прошлом не раз прилетала в физиономию». А развитые мышцы плеч подсказывали, что мужчина был, если не бойцом, то отличным спортсменом. «Вот какого хрена, Леха?» – с порога начал мужчина. Я вытаращила глаза на смертника, который посмел говорить со зверем в таком тоне. Но Алексей только скривился в ответ. «Не пацан ведь уже, еще и со своими болячками!» – не унимался гость. Я с трудом подавила нервный смешок. Кажется, атмосфера в ванной комнате начинала накаляться. Пусть помещение и было весьма просторным, но когда здесь находились двое огромных мужчин, и крохотное я дышать становилось тяжелее. — Ни хрена смешного не наблюдаю! — рявкнул незнакомец. — Дак я и не смеюсь, — оскалилась я. — Вы-то чего орете здесь еще и среди ночи? Орать нужно было раньше, а теперь уже поздно. «Глянь, какая умная!» Взорвался и без того нервный парень с некогда поломанным носом. «Егор, полегче!» Процедил зверь, когда я деловито и обильно заливала раствором очередную рану на ладони Алексея. Я даже не обратила внимания на то, что ладонь у мужчины невероятно огромная и теплая, а мои пальцы смотрелись на ней крошечными и хрупкими. Стоит заверенную их сжать и затрещат. Лопнут, как сухие ветки. «Да не хватало еще, чтобы сопля какая-то вякала!» Процедил тот самый Егор с поломанным клювом. «А вы не сотрясайте децибелами чужие помещения, и вякать никто не будет!» Отрезала я, совершенно не стесняясь. Да, собственно, не особо и думая. Мужчина пусть орал во всю глотку, а страха у меня не вызывал. Как кирпич. Огромный и безобидный. «Откуда ты такая взялась, девка сопливая?» — шипел гневный Егор, которого я тут же мысленно окрестила клювом. «А что, сам виноват? Вам рассказать, откуда дети берутся? Так учебник анатомии вам в помощь, грозный дяденька». Фыркнула я, совершенно не заботясь о том, что поворачиваться спиной к разгневанному мужику – последнее дело. Кто знает, как поступит этот субъект с неуравновешенной психикой. Я настолько была поглощена боевыми ранениями зверя, что не сразу заметила крепкую руку, устремившуюся к моему плечу. Очевидно, клюв хотел рвануть меня к себе и, если не ударить, то выплюнуть очередное оскорбление прямо в лицо». Но Алексей действовал быстрее. Короткое движение, и я оказалась за его спиной. А рукой зверь вывернул в захвате пальцы приятеля до хруста. «Аделину не тронь», — прорычал зверь и добавил тут же. «Извинись». «Аделину?» — переспросил клюв. Я осторожно выглянула из-за плеча заверенно. В глазах клюва появился интерес, смешанный с любопытством и нарастающей брезгливостью. Словно зверь только что заставил клюва распахнуть пасть и проглотить килограмм лошадиного помета. «Нет, с клювом мы определенно не поладим. Мне и кирпича хватит для общения». «Леха, ты упал в моих глазах!» — Ядовитый изрек клюв. Это ведь даже не баба, это какой-то уродливый геморрой на курьих ножках. Она хотя бы заглатывать умеет. Братуха, да она даже до клубных девок не дотягивает. Обычная уличная шлюха».